На краю леса Эверард соскользнул с седла, а в воздухе тут же над его головой зазвистели стрелы. У коня подламывались ноги. Это ни для кого хорошо кончиться не может. А он был сам, когда их было восемь. Начинало смеркаться. Но он все еще не был в безопасности. Низкие ветви били о его лицо, но он предпочел бы более густые заросли. Почва была мягкой и глушила шаги. Он потерял из вида своих преследователей, но тем лучше мог их слышать. Их проклятия показывали ему, что их попытки обнаружить его в лесу неизменно наталкивались на неудачу. Но они должны быстро его догнать. Он вертел головой во все стороны и прислушивался. Где-то впереди шумела вода. Лес кончился, и начинался неприятный каменистый склон. Среди преследователей, в этом он мог поручиться, были и настоящие следопыты. От них ему не уйти. Одна надежда на то, что вечно Агарпагес его преследовать не может, если бы найти какое-то убежище. Голоса позади усилились. Он слышал приказы, но слов не разбирал. Если уж тот позволит столько раз стрелять по царскому гостю, то уж постарается, чтобы царь никогда не узнал бы об этом. Эверард точно знал, что его ждет. Плен, пытки, пока не выдаст местонахождение Гальмахрона, а уж потом из милости кусок холодной стали. «Все пропало», — подумал он с бешенством, понимая, что это его собственная вина. Стражам тоже не полагается зевать. Он закончил спуск и попал на луг, через который протекал широкий поток. Он ступил в воду и с минуту брел против течения. Над вершинами кедров быстро темнело небо. Холодало. Многочисленные извивы течения хранили от преследователей. Теперь он уже не слышал и не видел ни одного из них. «Еще милю и можно выбираться на берег», — подумал он. «Они потеряют мои следы, а когда доберусь до Гальмахрона, то спрошу у Гордона, что делать дальше?» «Смогу тогда представить окончательный ответ. Из-за одного человека не буду рисковать собственным существованием». «Кейту нельзя назад. Через 13 лет его прикончат варвары. Через 13 лет Синтия будет еще молода. Она останется одна в мире, чужом для нее. Нет, не скажу ей правды. Она не смеет ее знать. За год-два она забудет Кейта. Может, будет еще счастлива. Когда он обошел очередной изгиб, он снова увидел персов. Их было двое. И они шли ему навстречу. Еще двое искали в кустарнике. Одним из них был Гарпагес. Когда он заметил Эверарда, он поднял меч. «Остановись, Эллен!» — закричал он. Эверард стоял без движения, когда к нему подходили оба воина. В сумерках он видел только их белые штаны, светлые лица и острия мечей. Вероятно, они заметили на лугу его следы, и обошли по суше. «Хватайте его живым», — распорядился Гарпагес. «Отрежьте ему все пути, но не убивайте». Эверард бросился к берегу. Оба воина в реке бежали за ним. Один из них потерял равновесие на бегу, второй поскользнулся и съехал по берегу обратно в воду, когда совсем было выбрался. Почва была мокрая и скользкая. эверард оперся о щит и вышел на лук карпогес его ждал эверард вступил вперед и предоставил старику первый удар. ему удалось его полностью отбить, но его правая рука была задета. он ощутил боль но не заботился о ней у него было слишком много работы чтобы хранить себя под градом ударов. он не думал победить такую силу но хотел Продать свою жизнь подороже Он поднял щит, чтобы защитить лицо Но Гарпагес тогда ударил по ногам